Низ и плюс. Через пару сотен метров постукивание каской, а низкий свод в полном приседе, труба сжалилась над ними, перейдя в канал с отвесными стенами. Это позволило разогнуть ноги, начавшие гудеть от напряжения и выпрямить затекшие шеи. Луч фонарика выхватил из темноты край одной из стен на высоте около двух с половиной метров. Дальше она обрывалась, отступая вглубь метров на пять. Эта площадка длиной в 10 метров была признана пригодной для временного убежища. Дальше канал вновь прятался в трубу. Искать более удобное пристанище смысла не было. Людям был нужен отдых, а некоторым кое-какая первая помощь, поэтому как обезьяны карабкались друг по другу, завоевывая этот маленький плацдарм, а потом затягивали на него раненых и имущество. Александра взяла на себя функцию санитарки и занялась раной пулеметчика. Когда обработка раны была завершена, был озвучен вердикт, что пуля повредила мягкие ткани, не задев кость. Значит, есть надежда на не очень долгое выздоровление. Кольнуло сожаление по поводу того, что с ними не было Юли, но оно было тут же выдворено на задворке сознания. Сожаление не может ничего изменить. Для обеззараживания раны вход пошел коньяк, поскольку живец на основе спирта или водки. Пока была такая возможность, никто из них не готовил. Коньяк пошел не только на наружную дезинфекцию, но и на внутреннюю, причем всем. Лис понимал, что, скорее всего, такое транжирство в сложившихся условиях может им еще аукнуться, но по паре глотков на душу жалеть не стал. Сейчас это было необходимо больше психологически. Перестроенный организм нейтрализует львиную долю алкоголя, а вот расшатанный эмоциональный фон, глядишь, малость устаканится. Слишком много впечатлений им прилетело. Ули тот еще затейник. Гайера привели в чувство, влив ему приличную порцию живца. Организм, еще не привыкший к местному поилу, среагировал мгновенно. Парнишку аж подбросило. Он уселся, не понимающий хлопая глазищами, и пытался хоть что-то разглядеть в окружающем его полумраке. Они оставили работать лишь один фонарь, экономя энергию остальных. Его узконаправленный луч был не в силах совладать с клубившейся вокруг тьмой. От этого паренек даже не сразу понял, кто вокруг него. А уж что произошло и как он тут очутился, вообще оказались вопросами для его осмысления неподъемными. Его пока оставили в покое. Объяснения отложили на потом, ввиду отсутствия возможности донести их до адресата. Неладно было у блогера и со слухом. Почти совсем неладно. Но этот мир умел лечить, если только уши не оторвало вместе с головой. У Гайера голова была на месте, значит поправиться. Перекусив консервами, расстелили спальники прямо на холодном бетоне. После чистки оружия все были отправлены на боковую. Смены на пост Лис решил не назначать. Развитый в трубу не пролезет, а Шелупони не забраться по отвесной стене. Да и то, что она будет лазить тут, где даже крысу с фонарем не сыщешь, было маловероятно. Зачем народ мучить? Сам в полглаза управиться. Наутро, предоставив Александре и Лаке обустройство их импровизированного лагеря, Лис с Казом отправились в неудобное путешествие по второй трубе. Не то чтобы внутренний стержень в виде шила в одном месте не давал им сидеть. Организм как раз всем, чем только можно, настаивал на статичном положении, желательно горизонтальном. Просто нужно было понимание о происходящем снаружи и еще хотя бы один альтернативный путь отхода. Да и не лишним было бы разжиться хлебом насущным, и не только им, на случай, если их пребывание в подземелье затянется. Вот и отрабатывали гусиный шаг, периодически постукивая касками о низкий свод трубы. Да, сдирали наросшую за долгие годы плесень, ссыпая ее ошметки себе за воротники. Под ногами хлюпала вода спешащего куда-то грязного ручейка. Куда? Может, есть возможность выбраться по этой подземной системе их границы кластера? Вряд ли канализационная сеть выходит за нее. Хотя, если принцип сохранения линейности распространяется на такие объекты, то чем черт не шутит? Проверить стоит, вот только сейчас у них на это селенок маловато. Один раненый, один контуженный, а путешествие обещает быть не из легких, с большим количеством поклажей и в очень неудобной позе. Так что сначала отдых и хоть какое-то восстановление. Через 200 метров труба раздвоилась. Лис постарался соотнести направление труп с тем, что видел на поверхности. По его представлениям, одна из труп направлялась дальше под улицей, в которой они ехали, вторая уходила вдоль сквера. Логика настаивала продолжить движение прямо, ведь где-то там должна быть новостройка, до которой они так и не доехали. А значит, более-менее безопасное место над землей, на свежем воздухе, а не во влажном склепе. Интуиция намекала, что неплохо бы пойти налево, И намек свой абсолютно ничем не аргументировал. Дежавю, как тогда у белого камня в чистом поле. Тогда логика была послана лесом вместе со всей своей аргументацией. Лис сейчас не мог представить, какой оборот приняла бы реальность, поставь он тогда на логику. Скорее всего, этот опыт мог бы оказаться весьма печальным. Но опыт — это пережитые, переваренные сознанием интуиции, которые, вероятно, никогда уже не повторится. Тогда он ее не пережил, значит, и опыта этого у него не было. А высокое звание неадеквата нужно как-то оправдывать. Так что логика снова собрала в кучу свои аргументы и, тяжко вздыхая, направилась в дальнюю даль, а лис, под недоуменные реплики товарища, в другую сторону. И еще сотни метров бетонной кишки привела их к очередному колодцу. Они долго прислушивались к звукам на поверхности, пытаясь расслышать хоть что-то через чугунную крышку люка. Активные наушники оказались слабым подспорьем. Зараженные, конечно, совсем не заморачивались на тему конспирации, но без причины не шумели. А более продвинутые с причинами могли перемещаться как привидения. Пришлось выдавливать люк, полагаясь только на русский авось. Тот поддаваться сначала не хотел, врос в кольцо, раскленившись плотно утрамбованной землей. Но пребывание в улии удивительным образом сказывалось на организме. Уже давно канули в лету боли в спине, заставлявшие скрипеть зубами. Мышцы, изнуряемые ежедневными нагрузками, теперь воспринимают эти нагрузки как должные и стали более развитыми, несмотря на короткий срок. У крышки просто не осталось выбора. Первым, что выхватил взгляд, был забор из нестроганных досок, обшитый гофрированным листом. Память тут же выдала картинку почти разрушенного здания. Лис подождал, пока зрение, привыкшее к темноте, адаптируется к солнечному свету и огляделся. Здание нашлось тут же, за спиной. Стараясь не издавать звуков, выбрались наружу. Такой вариант действия они не отрабатывали. Беззвучно выбраться не получалось. Каждый шорох, каждое соприкосновение оружия и экипировки с кольцом корпуса на батом раздавались в голове. Возбужденный мозг рисовал картину толпы тварей, спешащих на откровенный призыв и своей массой такую ненадежную преграду, как строительный забор. Замерли, прислушиваясь, готовые тут же скрыться обратно в недра земли. Но забор оставался на своем месте. Никто не выскочил из-за полуразрушенного здания. Захребетники тоже помалкивали. Старательно выбирая места, на которые можно поставить ногу, прокрались к дому. Осторожно заглянули в лишенные рамы зев окна. Никого. Также, крадучись, обошли развалины вокруг. И в том же темпе бешеные черепахи, вращая башнями на 180 градусов, поднялись наверх. Благо лестница единственного уцелевшего подъезда уцелела вместе с ним. Как только выглянули наружу, прижимаясь к стенам, дошло до понимания, что город изменился. Нет, он не напоминал руины после ковровой бомбардировки, не чудил дымом пожаров, и уже не выли на разные голоса сирены сигнализацией автомобилей. Город был просто мертвым. Это ощущение витало в воздухе, несмотря на то, что движений вокруг хватало. Пара десятков не очень развитых зараженных тусовалась возле изуродованных пикапов. Догадаться о том, что их там удерживало, особого труда не составляло. Еще десяток персонажей с сероватой кожей копошился около трех разбитых машин, которых прежде не было. Видимо, их столкновение произошло уже после того, как Лис с товарищами напялили на себя шкуры диггеров. Пересекая сквер в ту или иную сторону, легкой рысцой трусили менее развитые и менее удачливые твари в жалких обрывках одежды, державшихся на честном слое. Жадно втягивая воздух, они спешили в сторону домов, которые еще вчера были жилыми. На счастье наблюдателей, полуразрушенный остров строения, в котором они засели, в зону интересов твари не попадал. Скорее всего, их острый нюх не улавливал тут оттенков, присущих обитаемым норкам потенциальной пищи. Опасение, что они могут быть источниками привлекательных для монстров запахов, ведь помыться и постираться было тупо негде, немного улеглись. Затхлый запах плесени, в которой они перепачкались с ног до головы, продираясь по бетонной городской клоаке, перебивал все остальное. «Нам бы пару аккумуляторов свинтить», — едва слышно прошептал напарнику Лис. «Наших фонарей надолго не хватит. Они еще пригодятся». «Те машины, что у обочины стоят, не катят совсем. Они либо под сигнализацией, и гвалт поднимется, мама, не горюй, либо сдохли уже от беспрерывного завывания. А эти?» — он кивком указал на легковушки, у которых копошили зараженные. «Открытые. В самый раз». «И как ты себе это представляешь?» — удивленно уставился на него напарник. «Подойти и вежливо попросить, чтобы эти серые обезьяны покурили в сторонке, пока мы гайки с клемм и держателей скручивать будем?» «Попросить, конечно, можно, только не поймут. Пока будем им втолковывать всю их неправоту, они такую кодлу соберут, что никаких средств убеждения не хватит. А если к ним реальные пацаны подтянутся, вообще пиши пропало». «Не, не вариант». «Тебя не учили в армии, если цель недостижима обычным способом, значит, нужно не цель менять, а найти другой способ. Возможно, не совсем обычный». «Дуй на базу, тащи сюда лаки с барсуком. Я присмотрю, пока за округой». Каз завис на секунду, выстраивая логическую цепочку, оставленную ему заключением командира за пределами озвученного. Потом его испачканная физиономия расплылась понимающей улыбки. Легкий к его головы знак согласия, и вот уже ноги парня перебирают подошвами ступеньки лестницы. Все-таки они чему-то научились. Легкий шелест осыпавшейся штукатурки под ногами Не шел ни в какое сравнение с буханием подошв на раннем этапе их существования в этом мире. Еще одно подтверждение тому, что человек — существо адаптивное. Редкие деревья скверы хоть и мешали просмотру, но полностью скрыть противоположную его сторону все-таки не могли. Лис выискивал по округе места, в которых можно было обзавестись чем-нибудь полезным. Они не могли позволить себе унести все, что поместили в пикап. Тупо не хватало ни рук, ни времени. Взяли в основном оружие и боеприпасы, даже умудрились прихватить не только по запасному автомату, но и гепард с трофейным печенегом. А вот продовольствия и особенно воды у них с собой было немного. Вода им необходима не только для питья, но и для какой-никакой гигиены. Это особенно важно в свете запредельного обоняния зараженных. Но она же вырисовывала определенную проблему. Объем и вес играли не в пользу больших запасов. Много ее с собой не упрешь. Конечно, были упаковки влажных гигиенических салфеток и смеси приправ от старожилов улья, прихваченные еще в стабе для того, чтобы выдать зараженным вкусное за невкусное. Но всего этого было совсем немного, и на случай, если совсем уж на безрыбье. Да и что может быть лучше воды с мылом в придачу? Продовольствие тоже лишним не бывает, но с ним та же проблема, что и с водой на всю жизнь по карманам не распихаешь. А сколько им тут тихорится, пока твари не пойдут искать новые места для прокорма, одному улью ведомо. Поэтому оптика шарила по фасадам домов в поисках подходящей вывески. Отделение банка, салон обуви, аптека, зоомагазин, пункт выдачи онлайн-заказов. Все это было не то. По логике, в таком жилом массиве должен был поселиться хоть один продуктовый магазин. Но Алис не помнил их вывесок по пути сюда. Не находил он их и сейчас. «Блин, должны же вы были тут что-то хомячить!» Недоумение заставило оптику пойти на новый заход. «Не помешаю?» Тихий, мурлыкающий женский голос с тыла произвел эффект, воткнутый в мягкое место иголки. Подпрыгнуть до потолка от неожиданности ему не позволило лишь чувство собственного достоинства. Но вибрации, пробежавшие по телу, скрыть бы не удалось при всем желании. Он проверял поступы, он готов был поклясться на чем угодно, что не слышал ни единого шороха. А добраться сюда, не произведя ни малейшего звука, было просто нереально. Слишком много мусора устилало пол и ступеньки. Скошенный в сторону взгляд краешком глаза зацепил фигуру в камуфляже. Абрис автомата, висящего в патрульном положении, лучше всех доводов удерживал от необдуманных телодвижений. В любом случае он опоздал бы. Но вступительная речь визитерши была лишена угрозы, а значит, велика была вероятность обойтись без применения убийственных аргументов. Лис стал медленно разворачиваться, но то ли что-то в этом положении показалось девушке подозрительным, то ли просто решила переменить позу, но ее оружие начало смещаться. Контур фигуры уже был зрительно зафиксирован, и активация умения сработала на опережении. Оно вновь выкинуло неожиданный фортель, Вместо того, чтобы застыть за торможенной статуей, девушка отправилась в недалекий полет. Ее просто сбило с ног, протащив по грязному дощатому полу. Но Лиса весьма озадачил неочередной сбой его умения, а ствол автомата незнакомки, зафиксировавшейся на его переносице, как только та прекратила скольжение. Его винторез тоже рассматривал миловидные личико под пятнистым армейским кепи. Ну да, в голову она надежней. «Пад!» По крайней мере, ему так казалось. Но ироничная улыбка чуть припухлых губ и насмешливый взгляд темных глаз под пластиком тактических очков говорили, что девушка с его мнением совсем не согласна. Обстоятельства ее появления, скорость, с которой она в немыслимой обстановке взяла его на прицел, недвусмысленно намекали, что в ковбойских играх Кто вперед, у Лисы были все перспективы занять почетное второе место с лишним отверстием в голове в качестве приза. Я с миром. Незнакомка первая опустила автомат. И не какой-нибудь, а модификацию его собственного винтореза. Только сходу не получилось разобрать. Это первая модификация, автомат специально бесшумный, ВАЛ, или его последующая переработка СР-3, ВИХРЬ. В любом случае, такое оружие в улье на каждом кластере не валяется и стоит как крыло, хотя запчастей от Боинга он тут в продаже тоже не видел. Но скорее по другой причине. Нафиг они никому не нужны. Такие игрушки тоже на прилавок не выставлялись. Редкость. Пока Лис оценивал автомат, девушка с грацией кошки поднялась на ноги. Что такое невежливый-то? Камуфляж, не висящий бесформенным мешком, а специально подогнанный, украшал стройную девичью фигурку, подчеркивая ее достоинство. Американская тактическая разгрузочная система Молли, увешанная под сумками, тоже была подобрана по фигуре. Рядом с подсумками Кабура с пистолетом, в котором Лис узнал очень мощный агрегат ЦП-1М, использовавшийся на матушке земли не каждым элитным подразделением, даже если оно было очень специального назначения. Хотя на экспорт под немного другим названием сплавлялось обильно, ибо хорошее оружие всегда востребовано. Любит народ людской сгустить краски и придать весомости. Вот и нарекли сей пистолет именем Ливанской Гадюки. На бедре приторочен тесак, с лезвием около 20 сантиметров, если судить по ножнам. Рукоять выдавала его принадлежность к семейству Онтарио сп Очень даже неплохой клинок, которым не гнушается и условный противник войсковых соединений бывшего Советского Союза. Немного озадачил ранец, и не только наличием в нем питьевой системы и модными сейчас стропами для крепления дополнительных подсумков, которых, кстати, не было, а тем, что данный рюкзак относился к категории штурмовых. Объем его был незначительным, следовательно, он не был приспособлен для дальних переходов. Вооружение и экипировка говорили, что все это не просто так, и эта темноглазая фурия имеет навыки владения всеми этими девайсами на уровне уверенного пользователя. «Не люблю неожиданности». Лис не торопился отводить свое оружие в сторону. «Когда тебя не пытаются прикончить только ленивый, «Размер паранойи способен достичь вселенских масштабов, а возникающие из ниоткуда вооруженные в способны раздуть ее до масштабов галактических. Пугаюсь!» «Проехали. Сама виновата. После такого...» Девушка кивнула на окно, через которое открывался вид на закопченные от взрывов форт и покореженные внедорожники. «Я сама себя пугаться бы начала. Но если бы мне понадобилось убить вас всех, я не разговаривала бы, а просто нажала бы на курок, а потом встретила остальных». Так что можешь перестать тыкать в меня своей винтовкой. Меня зовут Ада, и у меня к вам предложение. Судя по расслабленной позе собеседницы и спокойному, слегка насмешливому тону, наставленный на нее ствол винтореза ее совершенно не беспокоил. Сознание сразу отметило, что девушка сходу распознала в его оружии именно винтовку, специальную, снайперскую, но все-таки винтовку. Если это и оговорка, то чисто профессиональная, бесконтрольная. Еще один камушек за то, что она разбирается в том, о чем оговорилась. Или не оговорилась вовсе. Лис опустил ствол оружия и повернулся так, чтобы в поле зрения попадали и улица, и девушка. Негоже прощелкать еще кого-нибудь незваного. Мысли же поскакали в разные стороны подбирать удобоваримые версии. Предложения тоже разными бывают, и далеко не каждое следует принимать. Он молчал, стараясь ничем не выдать своего интереса. Она пришла к ним, а не они к ней. Значит, сама все и выложит. У меня напарник погиб, начала девушка, слегка обиженная отсутствием заинтересованности как к собственной персоне, так как ее еще не озвученного предложения. Одной отсюда выбираться тяжело. Предлагаю выбираться вместе. Судя по тебе, выбраться отсюда до тебя не такая уж и проблема. Лиса поставил, сказанное с увиденным, и параной вновь зашевелилась. Хм, наблюдательный. Усмехнулась Ада в ответ, подойдя чуть ближе. «Если не согласитесь, то так и придется. Самой. Плотность зараженных сейчас очень большая, а спать и все прочее тоже нужно. Сообща легче». «Ну да». Краешки губ слегка растянула ирония. «И свинтить можно по-тихому, пока будут жрать кого-то другого». «Вас не так-то просто сожрать. Элитника вон как коктейлем угостили. Подавился бедный. Да и отрицатели зубы обломали». Если я не ошибаюсь, это звено пастыря Сизова там твари подъедают. Девушка мотнула головой в сторону покореженных машин. Меня такая компания вполне устраивает. У нас тоже двое раненых. Начал был лис машинально, но тут же осекся. Такая осведомленность собеседницы огорошила, подозрительность снова начала заполнять все пространство под черепной коробкой, но любопытство было сильнее. Откуда про элитника знаешь? Вместо ответа девушка развернулась и направилась к выходу. Такой походкой, как правило, покидают поле боя, Давай последний залп категории «посмотри, что потерял». У Лисы уже было мелькнула надежда, что она уйдет совсем, как говорится, баба с воза. Его впечатлила отнюдь не сексуальная походка, а та бесшумность, с которой девушка перемещалась по заваленному мусором полу. Тут даже элитнику не зазорно было бы взять пару уроков. Похоже, красотка решила пустить в ход весь свой арсенал убеждений. Подойдя к выходу, она оперлась о дверной косяк, и с кошки извлекла из-за стены целую гаубицу. Если и не гаубицу, то противотанковое ружье, как минимум. По крайней мере, их гепард выглядел бы на его фоне настоящим недокормышем. Она держала этого почти двухметрового монстра за поперечную переносную скобу с такой легкостью, что начали было закрадываться сомнения в том, что ствол настоящий. Но это же улей. В нем и не такие фокусы можно увидеть. Лис напряг челюстные мышцы, чтобы не потерять лицо. Вот эта крошка, которая произвела неизгладимые впечатления и на вас, и на того элитника. Все тот же чуть насмешливый взгляд несколько диссонировал с ровным и спокойным голосом девушки, лишенным какого-либо бравурного подтекста. Может быть для вас неплохим подспорьем. «Ну так что, договоримся?» Лис молчал, предложение было заманчивым. Укомплектованный боец, умеющий всем этим пользоваться, обладающий знаниями о текущей реальности, да к тому же с тяжелой артиллерией в придачу, просто мечта для любого командира. На пол претендентов он перестал обращать внимание еще в той, в прошлой жизни, когда речь заходила о формировании собственной команды. Критерии отбора были совсем иными. Зачастую именно слабый пол показывал лучшие результаты, а новички нередко соответствовали требованиям отбора лучше профессионалов с большим опытом, поскольку этот опыт давил некоторым на короны, сползая на глаза и перекрывая кругозор. А молодые и голодные, не скованные никакими границами, легко находили новые, необычные, перспективные. Но это было там. Но сейчас не это было поводом для размышлений. Что-то мешало ему принять это предложение со спокойной душой, а он не мог понять, что. То ли это насмешка во взгляде, намекавшая на наличие той самой короны, то ли настораживали завидные навыки, заставлявшие с опаской относиться к их обладательнице, то ли просто паранойя. «Нам нечего предложить такому профессиональному бойцу», – медленно протянул Лис, – «и мы свои проблемы на чужие плечи не перекладываем». «Мне кажется, или меня так ненавязчиво послали лесом?» «Отказ. Какая девушка воспримет его спокойно? Люди вообще болезненно относятся к отказам, поэтому если не уверены хотя бы наполовину в успехе, даже пытаться просить о чем-то не будут. Не был исключением и этот случай». Собеседницу его неопределенное пожатие плечами в ответ выкинуло вон из реальности. Ничего не изменилось в ее позе, только губы перестали улыбаться, да куда-то пропала насмешка из глаз, уступив место холодному пристальному взгляду. Сразу стало понятно, какой жесткий внутренний диалог происходит сейчас под ее армейским кепи. Наверняка выстраиваются сценарии адекватной реакции на обиду. Лис приготовился активировать умение, какое-никакое, оно было единственное, что он мог противопоставить. Реши эта амазонка продемонстрировать ему свое фи. В том, что существенно уступает ей во владении оружием, он не сомневался. Да и прежде чем решиться на рукопашную, десять раз подумал бы. Не случилось. Может, Ада сама отодвинула эти сценарии на задний план, призвав к борьбе с нерациональными эмоциями интеллект. Может быть, просто отложила на потом из-за появившихся на сцене новых персонажей. Над перекрытием этажа замаячили каски, за ними появились казы, лаки с оружием наперевес. Под пристальным вниманием их вороненных стволов оказалась незнакомая им фигура. Только когда в поле зрения парней попал командир, пристроившийся у окна, прищур их глаз сменился недоумением, Свободная поза лиса не послужила основанием для расслабления. новая штука въедливая, особенно когда кусочек негатива может прилететь с любой стороны. Оттого черные жерла стволов продолжали пристально наблюдать за незнакомкой. Даже когда девушка, как ни в чем не бывало, с грацией королевы, прошествовала мимо парней, бросив шепотом «Привет!», прицелы следовали за ней, как привязанные. Только когда ада скрылась из вида вместе со своей крупнокалиберной гаубицей, Народ вышел из состояния готовности мочить все и вся. «Знаешь, дружище, у меня язык чешется от пучка вопросов, приземлившихся на его кончик. Вот только терзают смутные сомнения, захочешь ли ты сейчас на них отвечать?» произнес Каз, задумчиво глядя на лестницу, по которой только что удалилась девушка. Доверяй своим сомнениям!» усмехнулся Лис. «Не сейчас. Сейчас делаем то, что задумали. Каз, на пулемет, прикрываешь. Лаки со мной!» Лаки, в глазах которого читалось не меньшее желание удовлетворить информационный голод, только кивнул в ответ и занял свое место в двойке с командиром. Лиса не могла не радовать дисциплиной слаженность, которую демонстрировали его товарищи, и которую он старался добиться путем постоянных тренировок. Всему свое время. И объяснением тоже. Быстро спустившись вниз, первым делом нашли лаз под забором, позволявший проникнуть на другую сторону. Предпочли не заморачиваться с разборкой профлистов, посчитав эту затею слишком долгой и небезопасной. Скрип выдираемых гвоздей и шум сминаемой жести может привлечь внимание не только тех тварей, что безмятежно паслись сейчас неподалеку, увеличение их поголовья в планы людей совсем не входило. План сработал. Под воздействием умения Лаки недалекие зараженные кинулись прочь, словно стадо перепуганных антилоп. Они даже не пытались выяснить, откуда исходит угроза, Просто включили ножной привод на максимум, унося свои лишенные одежды задницы подальше от места кормежки. Путь был свободен. Стараясь не испачкаться разлившуюся повсюду кровь и раскиданные останки неудачливых водителей автомобилей и их пассажиров, лист приступил к извлечению аккумуляторов. Лаки, прикрываясь машинами, наблюдал за округой. Первые два удалось снять без особых проблем открыть капот, ослабить гайки прижимных фиксаторов, дело нехитрое. Клем решил не откручивать, обрезав провода там, куда смог дотянуться клинок. Пригодятся. Но вот последний преподнес неприятный сюрприз. Владелец старенькой «Тойоты», явно опасаясь кражи батареи, поставил усиленные кронштейны и для верности зафиксировал их контрагайками. Лис, увидев такое, сначала хотел было плюнуть на эту затею и обойтись тем, что уже удалось добыть. Но вмешалась жаба, которой по жизни жаль расставаться с любым имуществом, особенно с очень нужным. Она протянула горло своей липкие лавки, сыпля доводами в пользу нецелесообразности оставления ценных и необходимых вещей. Жалобно попискивая, к ней присоединился хомяк-стяжатель, и Лис, уступив этому ненасытному дуэту, принялся за контрагайки. Жадность фрая разгубила. «Гости на десять часов!» Неожиданно ожили наушники голосом Каза. «Один очень проблемный!» Лис бросил свои занятия и взялся за автомат. Со стороны их осевшего на одно колесо пикапа к ним бодро галопировал элитник в сопровождении кусача и лотерейщика. Они неслись прямо к людям, не обращая внимания ни на покореженные пикапы отрицателей, у которых недавно пировали их младшие собратья, ни на этих самых собратьев, осторожно возвращавшихся к месту былого пиршества. Если с сопровождением еще как-то можно было управиться подручными средствами, то элитник представлял нешуточную опасность. На взгляд Лиса он не казался матером, хотя будку успел наесть необъятную. Но не столь выдающиеся наросты указывали на то, что этот товарищ не так давно перешагнул границу, отделяющую его от Рубера. Между тем это никак не умаляло того факта, что противопоставить этой живой бронированной машине по сути было нечего. — Лаки, хватай барахло и чеши клюку! Не жди никого! Ныряй в него и уходи! Лис начал пятиться к забору, пытаясь поймать в коллиматор мельтешащие конечности твари. На ходу это было сделать сложно. Убежать не вариант, просто не успеют. Слишком большая разница в скорости. Даже если смогут добраться до забора, то на удачном прохождении лаза можно поставить крест. Этим тушам забор не преграда. А вот им, в норку под ним, еще успеть просочиться надо. Двоим в одну. А потом еще и до люка добежать. А так хоть лаки должно повести. АК-103 с самодельным глушителем выплюнул в первую очередь навстречу радостно скалящимся любителям человечины. Винторез был оставлен в покое из-за меньшей емкости магазина. Времени на перезарядку этот сценарий не давал, не подфартило. Кучность передвижений нападавших сейчас играла им на руку. Бегущий впереди элитник выступал для остальных бронированным щитом, прикрывая от поражения свою свиту. Они вряд ли выбрали такую тактику осознанно. Просто такой расклад диктовала бытность улья «не лезь поперед батьки». Лису это было совсем не по душе. Мурашки стройными рядами устремились в сторону пяток, не иначе как хотели помочь им переступать по асфальтовой тверди более уверенно. Сзади донесся короткий приглушенный кашель барсука. В игру вступил бывший старлей. «Кас, — Каз, сваливай! — крикнул лис в микрофон. Его автомат снова дернулся, выкидывая из своего нутра очередную порцию бронзовых цилиндриков с веселым перезвоном запрыгавших по асфальту. — Отсидитесь, потом уходите по подземелью к окраине. Ее уже, наверное, всю зачистили. «А смысл?» — раздался из наушников бодрый голос товарища. «Нам без сокровищ местного Мерлина назад путь заказан, а к его пещере только ты тропинку знаешь. Так что сейчас наваляем этим ушлепком, а потом отправимся на поиски. Вместе!» Веселый смех в наушниках, завершивший тираду товарища, никак не гармонировал со сложившейся действительностью, но избавил Лиса от уныния и дополнительно подстегнул к действию. Порция подкатившей злости заставила палец вновь надавить на спусковой крючок. Снова лязгая защелкал затвор, и сзади вновь закашлял барсук. Троица монстров заметно притормозила буквально в полусотни метров от лиса, но причина этого был совсем не обстрел из пары легких стволов. Краем глаза лис выхватил пошатывающуюся у забора фигуру лаки. Парень не нырнул в лаз, вместо этого он слил всю энергию, атаковав монстров умением. Но ее, увы, оказалось недостаточно для того, чтобы обратить нападающих в бегство. Зато ее хватило на то, чтобы лотерейщик вывалился из-под броневой защиты вожака. При этом монстр решил наотрез отказаться от продолжения игры по причине потери разума. Лис отчетливо видел, как пуля барсука вынесла часть этого самого разума из черепной коробки твари кровавым фонтаном. «Ты самое слабое звено! Ты забыл свои мозги дома!» Вытолкнула память отголоски уже такого далекого прошлого. Напоследок 300 килограммовая туша, падая, завалилась на кусача, вытолкнув того под прицел автомата Лиса. Лис выстрелил вновь. На этот раз Фортуна тоже решила принять участие в местной забаве, услужливо подставив колено кусача прямо под пули. Не ожидавший такой подлости со стороны небожительницы, монстр, потеряв опору, завалился на дорогу. Не понимая, что такому мощному и грозному чудовищу не пристало валяться в пыли на глазах у еды, тут же поспешил подняться. Только в драке, не в соревновательных боях, а именно в драке, есть одно правило — лучше не падать, могут не дать подняться. Так один инструктор объяснял лису в юности, а заодно объяснил, как не дать противнику подняться. Эту науку сейчас пришлось усваивать и кусачу. Барсук Каза практически не умолкал, выискивая уязвимые места в частично бронированной туши. Как оказалось, к бывшему Старлею девушка с известным именем тоже сегодня неровно дышала. Поднявшийся на руках или уже на передних лапах монстр рухнул на твердь асфальта, сильно приложившись в нее раздутой от трансформации хлеборезкой. Перебитая пулей лапа не смогла удержать такую массу. Если на боль монстру было плевать то выведенная из строя механика по пофигизмом совсем не лечилась. Потому твари только и оставалось, что пытаться как-то передвигаться на двух уцелевших конечностях, верхней и нижней. Такой вид перемещения противоречил всем канонам природы, потому и получалось это у нее, мягко говоря, не очень. Эти полсотни метров, оставшиеся до еды, ей теперь придется ползти пол жизни. Чего не скажешь об элитнике. Если и был какой-то негатив для него от умения Лаки, то он бесследно испарился в считанные мгновения. Тварь мотнула бронированной башкой, словно стряхивая на вождение, и тут же сорвалась с места. Глядя на этот несущийся навстречу бронепоезд, Лис слегка присел, готовясь к прыжку. В этот раз страха не было, даже мурашки мобилизовались, приготовившись помогать ногам. Мысль-догадка поглотила все сознание почти целиком. Поддавшись ей, Лис активировал умение, но не так, как он делал это всегда, а строго дозированно, стараясь не дать энергии бесконтрольно растекаться по каналам и строго предметно, четко определяя цель поражения. Он заметил сбой в движениях монстра, но увидеть финал, на который рассчитывал, помешал грохот выстрела. Массивная туша монстра закувыркалась по дороге, сминая в блин ту самую старенькую Тойоту над аккумулятором, который не так давно колдовал Лис и так неудачно попавшуюся на пути монстра. Соотнести голос крупнокалиберной снайперки с последующей эквилибристикой элитника особого труда не составило. «Об этом аккумуляторе теперь можно забыть», — мелькнуло мимолетное сожаление. «Какой нафиг аккумулятор? Валим отсюда, пока ничего не оторвали!» Всполошились все еще пребывающие под кортизолом захребетники. И у них на это были все основания. Звуки выстрелов, особенно последний стали приглашением на пир для всех зараженных в округе, и они не приминули им воспользоваться. В поле зрения начали появляться новые действующие лица, не оставляющие шанса даже на то, чтобы собрать заслуженные трофеи. «Каз, Лаки, сваливаем!» — крикнул Лис в микрофон, разворачиваясь и включая ускорение на полную мощность. «Принято! Уже на ходу!» — отозвались наушники голосом Каза. Следом раздался его возбужденный смех — «Я же говорил, что ушатаем ему шлепков!» От Лаки ответа не последовало, парня все еще штормило. Он бессильно привалился к забору, пытаясь смотреть на этот волшебный мир сквозь пелену энергетического истощения. Но его сознание явно не хотело воспринимать ничего извне. Это становилось проблемой. Лис подскочил к нему и отвесил звонкую оплеуху, в расчете на то, что от такой встряски сознание Лаки вернется в рабочий режим. Но оставшийся мутным взгляд указал на несостоятельность такой терапии. Дернув парня за край бронежилета, лис без труда уронил его на землю, а подоспевший каз втянул дезориентированное тело в глаз. Лис, ухватив заболтавшиеся провода, стоящие рядом аккумуляторы, юркнул следом. Хорошо, что зараженные еще не успели толком разобраться, кто где и по какому поводу их пригласил, и просто рыскали по округе в поисках ответов на свои вопросы. Каз, взвалив на себя лаки, уже почти полностью погрузился в недр колодца. Лис малость задержался, приторачивая аккумуляторы к ремню, чтобы освободить руки. Люк сам собой не закроется, а бросать нужное и добытое такой ценой было жалко. Взгляд выхватил фигуру у полуразрушенной стены здания. Ада стояла в паре десятков метров, опираясь на свою шайтан ружья и на посох, и внимательно наблюдала за манипуляциями Лиса, но ближе не подходила. И в этой молчаливой сцене читалось многое. Ураган за и против пронесся в голове за считанные доли секунды, взвешивать каждое время не было. Как ни крути, она ввязалась в драку на их стороне, и это стало для него решающим фактором. Лис молча кивнул в сторону открытого люка. Девушке ничего объяснять не потребовалось. Мгновенно подхватив свою снайперку, словно та невесила полтора пуда, Она спустя пару секунд перебирала конечностями перемычки железной лестницы, ведущей вниз.